«Я хотела бы... Я очень хотела бы, Полина, чтобы ваша жизнь здесь не была такой тяжелой». «Ах, дорогая мисс Ширли, теперь я не буду принимать свои неприятности близко к сердцу», — торопливо отозвалась Полина. «В конце концов, бедная мама действительно нуждается во мне, а это очень приятно быть кому-то нужной». «Да, это очень приятно, когда ты кому-то нужна». Аня думала об этом в своей башне, где на высокой кровати лежал, свернувшись клубочком, василек, сумевший ускользнуть и от вдов, и от Ребеки Дью. Аня думала о Полине, спешащей назад к своему ерму, но сопровождаемой бессмертным духом одного счастливого дня. «Надеюсь, я всегда буду кому-нибудь нужна», — сказала Аня, обращаясь к коту. «Как это чудесно, Василек, иметь возможность осчастливить другого человека. Подарив Полине этот день, я почувствовала себя такой богатой». «Ну, ты ведь не думаешь, Василек, что я когда-нибудь буду такой, как миссис Гибсон, даже если доживу до восьмидесяти лет? А, Василек?» «Ты ведь так не думаешь!» И Василек глубоким мягким мурлыканьем заверил ее, что он так не думает. Глава шестнадцатая В Боневью Аня приехала в пятницу вечером, накануне свадьбы. В этот день Нельсоны устраивали обед для близких друзей семьи и тех гостей, что жили за пределами острова и прибыли на свадьбу заранее в связи с пароходным расписанием. Большой с множеством пристроек дом, называвшийся летней резиденцией доктора Нельсона, стоял среди елей на узком длинном мысе, омываемом водами бухты, и отделенном от остального берега грядой золотистых дюн, знавших все, что только можно знать о ветрах. Дом понравился не в ту самую минуту, когда она впервые увидела его. Старые каменные дома, не боящиеся ни дождей, ни ветров, ни изменчивой моды, всегда кажутся спокойными и величественными. Но в этот июньский вечер дом на мысе кипел юной жизнью. Шум, волнение, девичий смех, приветствие старых друзей, подъезжающие и отъезжающие экипажи, бегающие повсюду дети, прибывающие по почте подарки. Все были захвачены радостной предсвадебной суматохой. И лишь два черных кота-доктора, нареченные Варнавой и Саулом, неподвижно сидели на перилах веранды и наблюдали за происходящим, словно невозмутимые сфинксы. Примечание. Варнава и Сау — имена библейских персонажей. Конец примечания. Сали вынырнула из толпы и быстро увлекла Аню наверх. Мы оставили комнату в северном мезонине для тебя. Но, конечно, тебе придется ночевать там по меньшей мере с тремя другими девушками. Здесь настоящий хаос. Папе придется разбить палатку среди ели для мальчиков. А на ночь мы сможем поставить раскладные кровати и на задней застекленной веранде. Большинство детей, разумеется, поместили на сеновале. Аханя, я так взволнована! Это бесконечно весело выходить замуж. Мое свадебное платье только сегодня пришло из Монреаля. Не платье, мечта! Кремовый шелковый рубчик, большой кружевной воротник и вышивка с жемчугом. А сколько прелестнейших подарков! Вот твоя кровать. На трех других будут спать Мэйм и Грей. «Дот Фрейзер и Сис Палмер». «Мама хотела поместить здесь и Эми Стюарт, но я не позволила. Эми на тебя страшно сердита. Она хотела быть моей подружкой. Но не могла же я взять в подружки такую толстенькую коротышку, правда? Да и в зеленом платье она выглядит так, будто страдает морской болезнью». О, Аня, и тетка Ищейка здесь». Она только что приехала, и мы все просто в ужасе. Конечно, нам пришлось послать ей приглашение, но мы и не предполагали, что она явится уже в пятницу. Да кто же это такая, тетка-ищейка? Папина тетя, миссис Кеннеди. О, разумеется, ее настоящее имя Грейс, но Томми прозвал ее ищейкой» так как она всегда высматривает и вынюхивает все, что мы хотели бы скрыть. От нее не спрячешься. Первая встает по утрам, и последняя ложится спать из опасения, что пропустит что-нибудь важное. Но это еще не самое скверное. Если есть что-то, чего не следует говорить, она непременно это скажет. Она все еще не поняла, что есть вопросы, которые нельзя задавать. Папа называет ее речи «поздравлениями». «Я знаю, она испортит нам весь обед. Вот она идет». Дверь открылась, и в комнату, распространяя вокруг себя запах нафталина, вошла тетка-ищейка, маленькая, толстая, смуглая, с глазами на выкате и привычно озабоченным выражением лица. Если не считать этого выражения, она действительно была очень похожа на собаку-ищейку или на кошку, подстерегающую мышь. «Значит, вы та самая мисс Ширли, о которой я столько слышала?» «Но вы ничуть не похожи на ту мисс Ширли, с которой я когда-то была знакома. У той были такие красивые глаза». «Ну, Салли, выходишь-таки, наконец, замуж». Бедная Нора одна остается незамужней. Да, повезло твоей матери, что удалось сбыть с рук пять дочек. Восемь лет назад я сказала ей, «Джейн, как ты думаешь, неужели все твои девочки выйдут замуж?» Что ж, муж — это одни только хлопоты. На мой взгляд, а брак — самое ненадежное из всех ненадежных вещей. Но что еще остается женщине в этом мире? Именно это я только что говорил о бедной Норе. «Попомни мое слово Нора. Мало радости быть старой девой. О чем только думает Джим Уилкокс», — сказала я ей. «Ох, тетя Грейс, лучше бы вы этого не говорили. Джим и Нора поссорились еще в январе, и с тех пор он у нас не бывает. Я всегда говорю, что думаю». О таких вещах лучше не молчать. Я слышала об их ссоре и поэтому-то спросила Нору о нем. «Тебе следует знать, — сказала я ей, — что, по слухам, он ухаживает за Элеонорой Прингли. Она сделалась красная и злая и убежала. «А что здесь делает Вера Джонсон? Она же вам вовсе не родня». Вера всегда была моей близкой подругой, тетя Грейс. Она будет играть свадебный марш. Она? Вот как. Ну, надеюсь только, что она не ошибется и не заиграет похоронный марш вместо свадебного, как это случилось с миссис Скотт на свадьбе у Доры Бест. Такое дурное предзнаменование. Не знаю, куда вы денете на ночь всю эту толпу. «Я думаю, некоторым из нас придется спать, повиснув на веревках для белья». «О, мы найдем место для каждого, тетя Грейс». «Что ж, Салли, надеюсь, что ты не передумаешь в самый последний момент, как случилось с Эллен Саммерс?» «Это вызвало бы такой переполох?» «Твой отец в чрезвычайно приподнятом настроении». «Я никогда не принадлежала к тем людям, которые так и ждут какого-нибудь несчастья, но надеюсь, что его не хватит удар. Я не раз видела подобные случаи». «Папа отлично себя чувствует, тетя, просто он немного взволнован». «Ах, Салли, ты слишком молода, чтобы знать обо всем, что может случиться». Твоя мать говорит, что церемония состоится завтра ровно в полдень. Обычаи меняются, как и все остальное, но отнюдь не в лучшую сторону. Когда я выходила замуж, венчание происходило вечером. А вина для свадьбы было приготовлено 20 галлонов. Теперь времена уж не те. А что случилось с Мерси Дэниэлс? Я встретила ее на лестнице, у нее ужасно землистый цвет лица. — Не действует по принуждению милость, — хихикнула Салли, крутясь и оправляя свое вечернее платье. Примечание. Цитата из трагедии Уильяма Шекспира «Венецианский купец». Английское имя «Мерси» означает «милость». Конец примечания.